Эпилог. Когда все сказано и сделано. Две дороги расходились в лесу. Я выбрал ту, по которой почти не ходили. И в этом была вся разница. Роберт Фрост. В последние несколько месяцев я провел достаточно много времени за написанием первой части моей книги. Я хотел, чтобы она служила органичным вступлением к эпилогу. Именно над эпилогом я работал с наибольшим энтузиазмом. Когда вы проживаете жизнь трейдера, трейдера-черепахи, философия трейдинга становится философией вашей жизни. Работая, вы учитываете когнитивные предубеждения при принятии решений, а затем постепенно начинаете действовать так же и во всей остальной жизни. Одно из отличий хороших трейдеров от неудачливых заключается в том, что первые не боятся показаться другими, сделать что-то не так, как все остальные. Идти своим путем. Идите собственным путем. Мне было 19 лет, когда я решил стать трейдером. Я верил в будущий успех и сказал своим друзьям, что к 21 году стану миллионером. Я не хвастался, а скорее делился своими надеждами на то, что я буду успешным трейдером. Это было новым для меня и очень привлекательным. Я решил начать заниматься трейдингом, хотя это означало покинуть колледж. Мой отец, не имеющий высшего образования и постоянно ощущающий его нехватку, был недоволен. Однако я всегда был индивидуалистом, не боялся озвучить свое мнение, поэтому на самом деле не сильно беспокоился о том, что думает кто-то еще. Я знал, что для меня это верное решение. Моя независимость и открытость время от времени создавали мне проблемы. Уверен, что это сильно беспокоило мою маму, но мне это сослужило хорошую службу. Сложно представить, как сложилась бы моя жизнь, если бы я не решил пожертвовать всем, чтобы стать трейдером. Иначе я бы точно не откликнулся на газетное объявление Ричарда Денниса. Теперь я строю свою жизнь так же, как выстраивает работу трейдер. Если ничего не предпринимать, ничего не получишь. Риск – твой друг. Не бойся его. Понимай его. Контролируй его. Сотрудничай с ним. Трейдеры надеются на хорошее, но ожидают плохого. Они не отказываются от действий из-за того, что боятся ошибиться. Это качество определяет всю их жизнь. Они идут своим путем и не беспокоятся, что когда-нибудь их попытки потерпят фиаско. Они знают, что это часть жизни. Они понимают, что неудача – необходимое условие для обучения и успеха. Я всегда наслаждался вызовами судьбы и предпринимал шаги, которые большинство людей оценивали как немыслимые, непрактичные или бесперспективные. Я вижу возможности там, где другие видят препятствия, и я готов подчинить себе эти возможности. Много раз я проигрывал, но с каждым проигрышем я получал опыт и узнавал что-то новое. Если кто-то спрашивал меня, в чем заключается моя цель, я говорил, конечно, в том, чтобы сделать мир лучше, чем он есть». Я думаю, что в каждом из нас есть сила, позволяющая сделать мир лучше, пусть и в чем-то небольшом. Это весьма ценная задача. Я мог бы быть намного богаче и успешнее, если бы занимался только трейдингом и не ввязывался больше ни во что. Некоторые из черепах выбирали этот путь и были фантастически успешны, управляя хедж-фондами размером в сотни миллионов или даже миллиарды долларов. Точно так же, если бы я закрепился в индустрии по разработке программного обеспечения, я был бы более успешен, по крайней мере, с точки зрения других людей. Но я не забочусь о мнении других по поводу моей успешности. Эти люди не будут стоять у моего смертного одра и никогда не узнают, сделал ли я что-то особенное, жил ли я счастливой, полной жизнью. Да, я живу именно так. Путь в никуда Большинство моих старых друзей считают, что у меня затяжной кризис среднего возраста. Иногда я кажусь им безответственным и чуждым общепринятых ценностей. Ну что ж, если кризис среднего возраста означает постоянно испытывать свою жизнь и не желать жить по критериям, заданным обществом и средствами массовой информации, то, признаюсь, виновен, чего и вам искренне желаю. Альтернативный вариант значительно скучнее. Я постоянно сталкиваюсь с людьми, затерявшимися в поисках своего признания. Они пытаются порадовать родителей или учителей, получить хорошую работу, зарабатывать много денег и так далее. Они идут проторенными тропами, не выбирая собственного пути. Для кого-то это началось в школе, для других в институте или вскоре после того, как они начали работать и брать на себя ответственность. Но в любом случае их путь сильно отличается от того, о чем они мечтали и чего хотели достичь. Они игнорировали возможность выбора. В любой момент они могли решить начать делать что-то другое. Просто сойти с тропинки и исследовать мир вокруг и самих себя. Я думал об этом феномене и пришел к мысли о том, что многие люди не следуют за своими мечтами. Потому что боятся, что их усилия не увенчаются успехом. Они считают, что лучше идти по накатанному пути, чем по собственному, где их жизнь будет постоянно подвергаться испытаниям. Я не верю, что кто-то сознательно принимает такое решение. Это происходит само собой или из-за отсутствия действия. Люди никогда не говорят себе «Да, я хотел бы заниматься скучной работой в компании, которую я ненавижу. Это просто случается». Они ступают на этот путь неосознанно и идут по нему, не разбирая дороги. Впоследствии им требуются сознательные усилия, чтобы с него сойти. В противном случае они рискуют оказаться там, куда ведет этот путь, а это не всегда то место, где они хотели бы оказаться. Многие вдруг замечают, что они уже там, лишь когда обнаружат себя слишком далеко от своих мечтаний. Наши возможности ограничены нашим собственным неверием в эти возможности гораздо больше, чем объективными причинами. Если мы не делаем шаг, потому что не верим в успех, то сами ставим перед этим успехом барьер гораздо более высокий, чем сама реальность. Если мы пробуем, то можем проиграть, но можем и выиграть. Если мы не пытаемся, то мы не даем себе шанса на успех. Обучение требует неудач. Кроме того, неудачи – это не так уж плохо. Далай-Лама как-то сказал, что мы должны благодарить своих врагов, потому что они учат нас гораздо большему, чем друзья. Неудачи – один из таких врагов и достаточно могущественный. Я знаю это, так как много раз терпел неудачи и предпринимал гораздо больше попыток выбраться, чем кто-либо из моих знакомых. Я также достигал успеха, которого не мог бы достичь, если бы не желал рискнуть. Я пойду дальше и признаю, что на своих ошибках и неудачах я учился гораздо лучше, чем на достижениях. Нельзя научиться, не рискуя проиграть. Это одна из причин, по которым я делюсь своим опытом неудач. Я люблю изучать что-то новое. Обучение требует неудач. Вы ничему не научитесь, если не готовы совершать ошибки и проигрывать. Многие верят, что с возрастом учиться становится все тяжелее, что наш мозг изнашивается и тому подобное. У них всегда наготове весьма убедительный расхожий аргумент. Детям гораздо проще выучить чужой язык, чем взрослым. Юность воспринимается как некий таинственный фактор X. Я думаю, что разница при изучении иностранного языка между детьми и взрослыми заключается в том, что дети не боятся сказать глупую вещь, ошибиться в грамматике или исковеркать произношения а взрослые трепещут от ужаса при одной мысли об этом. Недавно я был в Буэнос-Айресе, где познакомился с людьми разных возрастов и национальностей, которые приехали туда изучать испанский язык. Я сделал интересные наблюдения Те, кто провел в стране лишь несколько недель, были способны общаться на бытовом уровне, несмотря на то, что до приезда не знали ни слова по-испански. Другие же изучали испанский раньше, в своей стране, но не могли свободно говорить даже через несколько недель интенсивного курса и проживания в Буэнос-Айресе. Слабая способность к обучению в подавляющей степени обусловлена страхом сделать ошибку или выглядеть дураком. Некоторых это не волнует, они просто начинают общаться. Они понимают, что все, кто изучает язык, ошибаются время от времени. Это часть процесса. Каждый раз, когда в ответ на свою фразу они встречают недоуменный взгляд, они учатся. Они учатся, когда, заказав еду, получают не то, что просили. Они настолько часто ошибались и обучались на этом, что теперь могут спокойно общаться по-испански и совершенствовать свои разговорные навыки путем ежедневной практики. Смена пути. Если вы обнаружили себя на неверном пути, ведущем вас туда, куда вам вовсе не хочется, Вспомните наш разговор о расходах, понесенных в прошлом. Не беспокойтесь о том, сколько времени вы потратили, строя карьеру, которая вам не по душе, или создавая отношения, которые вам не пригодятся. Трейдер знает, как не прятаться от реальности. Он знает, когда рынок показывает, что сделка не работает, не время надеяться на перемены или желать, чтобы все было по-другому, или притворяться, что ничего не происходит. Время просто закрыть сделку. Реальность – это настойчивое действие, не зависящее от нашего желания, чтобы его не было. Черепахи принимают реальность, они пытаются ее избежать. Гораздо проще изменить направление, когда мы видим, что что-то идет не так, как мы надеялись или ожидали. Мы не жалуемся, не беспокоимся и не надеемся. Мы делаем что-то конкретное для адаптации к новому восприятию реальности. О деньгах. Я думаю, что гораздо проще заработать деньги, когда вы не ставите этого главу угла. Эта теория особенно верна для трейдеров. Я помню, как один из черепах был шокирован изменениями в состоянии капитала, связанными с колебаниями рынка, на котором у нас были открыты большие позиции. Для него было очень важно много заработать. Однажды я вернулся из отпуска и обнаружил, что он разбил свой телефон, разгневавшись на рынок, который повернулся против нас. Я не думаю, что тот факт, что мой коллега с трудом следовал нашей системе, был простым совпадением. Мне кажется, что его желание много заработать не позволяло ему постоянно следовать требованиям нашей системы. Я был успешным отчасти потому, что не думал о деньгах. Я думал о том, чтобы хорошо торговать. Я заботился о том, что думает о моей работе речь, но не о том, сколько денег обращается на моем счете каждый день. Деньги – это инструмент, необходимый для некоторых видов работ. Он очень полезен, но сам по себе является плохой целью. Богатство не делает вас счастливыми. Я знаю это. Я пробовал это на вкус не один раз. Но я не люблю и обратную сторону. Однажды, когда мне было 33 года, акции компании, которую я основал и вывел на рынок, но в которой больше не работал, внезапно рухнули. Это означало, что мои текущие активы испарились в одночасье. Я недавно развелся, и помимо акций этой компании, активов у меня было немного. Я отдал свой дом жене при разводе. Я больше не был частью компании, которую сам основал, и не верил ее руководству. Поэтому я стал рассматривать себя больше как трейдера, а не как инвестора. В этой роли, если цена падала, я начал продавать». К сожалению, рынок был слишком маленьким, а игроки неважными. Если бы я не был осторожным, то с моим количеством акций мог свести цену к нулю, просто выбросив их на рынок. Поэтому я продавал по 10-20 тысяч акций еженедельно в течение нескольких месяцев, пока цены совсем не упали. В то же время я работал в начинающей авиакомпании и использовал деньги от продаж акций на покрытие стартовых расходов и проживания. Дальше так не могло продолжаться. За один день сумма, за счет которой можно было покрывать расходы на протяжении нескольких лет, сократилась настолько, что я едва смог бы протянуть два месяца. Я понимал, что должен срочно найти способ заработать деньги. Я нуждался в работе. Я понимал также, что со времен работы на Ричарда Денниса в период программы «Черепах» я никогда ни на кого не работал. В поисках интересной работы я провел несколько месяцев. В результате я занялся консультационной деятельностью в маркетинговом проекте для небольшого начинающего бизнеса, связанного с интернетом. В тот момент я буквально остался без копейки и едва наскреб денег на то, чтобы заплатить за гостиницу, в которой жил до того времени, как смог обналичить свой первый зарплатный чек. Кто-то может посчитать этот опыт ужасным, но не я. Изменение моего благосостояния не сильно изменило то, что радовало меня в жизни. Я любил выбираться с друзьями на обед или ужин, беседовать с интересными людьми, вести дискуссии с группами и так далее. Ни одно из этих занятий не требовало много денег, и я мог предаваться им, работая в Кремниевой долине, с не меньшим удовольствием, чем в Лейктахо или Рино, где жил до этого». Жизнь для меня стала гораздо веселее и приятнее по сравнению с временами, когда я имел миллионы, потому что теперь я мог делать то, что на самом деле люблю. Этот опыт наградил меня чуткостью к тем, у кого нет денег или кто находится в сложном положении. Теперь я знаю, что значит не иметь возможности поесть, когда голоден, или жить от зарплаты до зарплаты. Я также получил огромное количество информации о венчурном бизнесе и предпринимательском управлении. Хотя я этого не понимал, но отсутствие опыта работы на других людей было моим существенным недостатком. Гораздо сложнее управлять людьми, когда ты не знаешь, каково управлять тобой. Как консультант я был в самом низу организационной структуры. Я не был кому-либо подотчетен, и у меня не было каких-либо преимуществ. как, примеру, у других штатных сотрудников. Но раз преимуществ у меня не было, они казались мне важными. У меня не было реальной силы. Я мог изменить ситуацию, только имея на нее влияние. Это заставило меня отточить навыки убеждения так, что я смог влиять на ситуации, потому что люди разделяли мое видение. Поскольку было крайне сложно влиять на ход событий, не имея реальной силы, мой успех меня очень радовал. Я верю в то, что уроки и навыки, полученные в этот период жизни, являются бесценными и еще долго будут помогать мне в будущем. Я испытал то, чего боятся многие, да и сам боялся некоторых происходивших со мной вещей. Однако ни в одном из случаев реальность не была такой пугающей, как сам страх. Я говорю все это, чтобы побудить вас ловить свои мечты, даже если вы уже опустили руки. Если ваша попытка будет неудачной – Сделайте из нее выводы и попробуйте снова. Проявляя настойчивость, вы сможете продвигаться к своей цели или обнаружите какую-то другую, более важную цель. Начинайте действовать и двигайтесь вперед. Возможно, все обернется не так, как вы ожидали, но опять же, все может обернуться гораздо лучше, чем вы думаете. Вы никогда этого не узнаете, если не попробуете.